Глава шестая. Вся эта часть Петербурга по красоте и строгости стиля имеет мало равного в мире. В начале XIX века местность от Манежа до Екатерининского канала занимали сады Михайловского, а позднее Инженерного замка, в котором был задушен Павел I. Впоследствии часть садов была выделена его сыну Михаилу, и для него был построен там Михайловский дворец. В 1881 году во дворце жила внучка Павла, великая княгиня Екатерина Михайловна. Царь обычно заезжал к ней завтракать на обратном пути из манежа. Малая садовая, идущая к манежу от Невского, сама по себе никаких особых удобств или преимуществ для покушения не представляла. Царь также часто проезжал по Невскому, по Набережным, по Мойке, по Морской, по Миллионной. Однако с Малой Садовой у народовольцев и у правительства было связано что-то вроде навязчивой идеи. Еще в 1879 году, 2 декабря, одесский генерал-губернатор Тротлебин телеграфировал шефу жандармов получил сведения, что у террористов уже созрел план подкопа на Малой Садовой, и что они намерены воспользоваться частыми поездками государя-императора в манеж инженерного замка. В декабре 1879 года народовольцы никакого подкопа на Малой Садовой не устраивали и не могли устраивать. До 19 ноября... Силы их были заняты подготовкой взрыва царского поезда, затем до февраля они возлагали все свои надежды на халтуринский взрыв в Зимнем дворце. Но когда после неудачи обоих этих предприятий исполнительный комитет стал думать о подкопе в Петербурге, то он остановился именно на Малой Садовой. Первая мысль о ней возникла не раньше, как через полгода, после странной телеграммы Татлебина, а к подземной работе на народовольцы приступили только в январе 1881 года. Они были уверены, что все хранят в величайшей тайне. Тем не менее, по Петербургу в феврале пошла глухая молва, будто на Малой Садовой должно случиться что-то очень страшное. Дом, принадлежавший графу Мэнгдену, был построен в половине XVIII века для Алексея Разумовского. За полтораста лет своего существования он неоднократно перестраивался, и из его особняка-вельможи мало-помалу он превратился в обыкновенный доходный дом. Лавка, снятая для Кобазевых, состояла из трех комнат. В первой комнате шла торговля, из второй, жилой, велся подкоп. Работа была легче, чем на московском подкопе, подземный ход был гораздо короче но пришлось прорезать водосточную трубу, вследствие чего в подкопе был ужасающий запах, доходивший до лавки и смешивавшийся там с запахом сыра. Отсутствие Александра Михайлова уже сказывалось на дисциплине в партии. Богданович и Якимова позволяли себе вольности, которых при Михайлове, вероятно, не было бы. Кроме того, как большинство народовольцев, они играли свои роли не слишком хорошо, никто из них никогда актером не был. В первый же день, когда Богданович явился в управлении участка за разрешением на открытие торговли, он бойкостью своих ответов вызвал некоторое недоумение у пристава первого участка с паской части Теглева. Пристав велел негласно справиться о паспортах Кобазевых по месту их выдачи. Ничего подозрительного не было обнаружено. Все тут же Тетлев приказал околоточному Дмитриеву обратить внимание на лав. А Колоточный, вероятно, ничего странного не нашел бы, если бы у Кобазевых не было недоброжелателей в самом доме графа Менгдена. Рядом с их лавкой была молочная лавка Новикова. Ее хозяин, вначале опасавшийся конкурентов, зашел к ним, купил полкруга сыра и сразу заметил, что дело у Кобазевых ведется крайне бестолково. «Ну, эти моей торговле не повредят. «Не то, не люди», — весело говорил он дворнику. Платят 1200 целковых, они не наторгуют в год и наполовину. Тоже называются купцы. Дворник и сам замечал, что люди как будто и не лавочники. Он счел нужным доложить начальству. Дмитриеву опять велено было посматривать. После 1 марта официальное следствие изложило дело так. Обстановка Кобазевых сразу обратила на себя внимание многих свидетелей, как не соответствовавшая образу жизни и внешности обыкновенной торговли и обыкновенных торговцев. Торговля производилась неумело и как бы лишь для виду. Кобазев казался человеком, стоящим гораздо выше своего состояния. Жена его обнаруживала привычки, свойственные жене простого торговца. Кроме того, часто не ночевала дома. Власти, очевидно, и не понимали, что они сами о себе сообщают. В пятницу 27 февраля, в десятом часу вечера, дворник Самойлов доложил околоточному Дмитриеву, что в лавке Кобазевых, несмотря на поздний час, сидит какой-то человек на вид, как будто не из простых, а барин. Действительно, из лавки скоро вышел господин в пальто. Он поднял воротник, направился к Невскому и, заметив слежку, прикрыл лицо платком, Точно чихал. Затем быстро подозвал лихача и умчался. Дмитриев поехал за ним, но у Казанского собора потерял его след. Впрочем, он рассудил, что известный ему лихач Гордин скоро вернется к своей стоянке и все о Седоке расскажет. Так оно и случилось. Рядился на Воскресенский мост Зацелковый, а там переменил с недоумением, сообщил извозчик Дмитриеву. «Поезжай, — говорит в Измайловский полк, — я тебе три рубля дам. Там ваше благородие слез и заплатил три рубля, да еще двух гривенный дал на чай. А моей вины нет, кто нанимает, того и везем. Может, они и мазурики». По-видимому, и Околоточный Дмитриев, и пристав Теглев, которому Околоточный доложил о очень гордились тем, что у них после этого возникли некоторые подозрения. На следующее утро пристав поехал к градоначальнику, генералу Федорову, доложил о лавке Кобазевых и в предположительной форме спросил, не произвести ли обыск. «Слышно, ваше превосходительство, что государь-император завтра изволит порасследовать в манеж по Малой Садовой? Новые идеи Ларис Меликова совершенно сбили с толку и градоначальника, и начальников столичной полиции». В либеральных газетах восхвалялись английские порядки и упоминалось о хабиос корпус. Хабиос корпус — это начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в XVII веке. Быть может, сам министр внутренних дел не очень хорошо знал, что это такое. Полицмейстеров же и приставов эти ученые слова приводили в панику. В участках околоточные городовые по-прежнему набивали морду простым людям, но высшая полиция больше не знала, что можно и чего по нельзя. Генерал Федоров сухо ответил приставу, что подозрения могут быть неосновательны и что тогда владелец подаст жалобу министру или в суд. «Я не желаю отвечать за превышение власти», — сказал он. Пристав тотчас испуганно признал свою ошибку, и в еще более предположительной форме заметил, что, пожалуй, вместо обыска можно было бы произвести санитарный осмотр лавки. Соседи и вправду жаловались на сырость, на дурной запах. Вот это прекрасно, одобрил градоначальник. Поезжайте к генералу Мравинскому, это его дело. Санитарный осмотр не противоречил новым веяниям, а кроме того генерал Мравинский сам за себя отвечал. Инженер-генерал, ведавший санитарной частью столицы, как-то раз куда-то торопился. Ему очень не хотелось ехать в лавку. Он грустно спросил, нельзя ли отложить осмотр на один из следующих дней. Пристав также грустно ответил, что, собственно, вполне бы возможно, но слышно, будто государь-император завтра изволит проследовать в Михайловский манеж по Малой Садовой. Вечно эти дармоеды придумывают всякий вздор, только даром беспокоят занятых людей. Подкоп из какой-то сырной лавки. А если в самом деле подкоп, то при чем тут санитарная часть, сердито сказал себе Мравинский, впрочем, сам в первую минуту подумавший о возможности подкопа. Весь Петербург говорил о минах и о подземных ходах. Разве только Александр Михайлов мог бы не растеряться от такого страшного внезапного удара. В лавку вдруг вошел генерал в сопровождении пристава, помощника пристава, дворников. Богданович не имел стальных нервов Михайлова. Он был измучен, как все участники покушения, и, увидев полицию, замер. Все кончено. Мравинский посмотрел на него насквозь пронизывающим взглядом, затем огляделся в лавке и с хитрым видом сказал, что приехал произвести санитарный осмотр. «Говорят, сырость у вас. Надо посмотреть, проверить, значит, санитарное состояние». С еще более хитрым видом пояснил пристав. Богданович растерянно ответил, что в лавке сырости нет. Разумеется, не могло быть никаких сомнений в настоящей цели осмотра. По позднейшему свидетельству самого Мравинского, лавочник был беспокоен и встревожен. Однако это у генерала ни малейших подозрений не вызвало. Напротив, Лавка произвела на него благоприятное впечатление. Перед иконой горела лампадка. Кинжалов и револьверов нигде не было. Не зная, что, собственно, надо сделать, Моровинский постучал в стену, хотя это не согласовывалось с только что данным объяснением цели визита. Звук был обыкновенный. Подкоп велся из второй комнаты, да и там стучать надо было бы гораздо ниже. Во второй комнате было темно, одно окно было завешено. «Зажгите свечу», — сказал Мравинский и, оглядевшись, велел отодвинуть какой-то сундук. За ним на стене было серое пятно. Генерал нагнулся, провел по пятну рукой и поморщился. У него пальцы почернели от пыли. «В той комнате тоже пятно на полу. Это откуда?» «На масляной сметану», — пролили, — ответил, еле справляясь с дыханием, Богданович. «Что делать? Сейчас конец. Что делать?» — с отчаянием спрашивал он себя. Но генерал кивнул головой, вполне удовлетворенный ответом. «Действительно, недавно была масляная». Он подошел к окну, у Богдановича сердце перестало биться. Здесь генерал для разнообразия следственных приемов не стал стучать в стену, а вдруг сильно дернул к себе подоконник. Вероятно, он деятельность заговорщиков представлял себе по романам госпожи Радклифф, Стоит в подземелье замка в надлежащем месте что-либо дернуть, где-либо нажать кнопку, и стена на шарнирах раздвинется или уйдет в землю. Подоконник никуда не подался, стена с места не сдвинулась. Это совершенно успокоило Мравинского. На расстоянии аршина от подоконника было отверстие подкопа, замаскированное наклеенными на доски обоями. Разумеется, вздор. «Что-то им приснилось», — подумал генерал и посмотрел на часы. Уже опоздал. Он все же заглянул в третью комнату. Она была завалена чем-то очень грязным, противно было заходить. Мравинский вернулся в первую комнату лавки. «А здесь у вас что?» — спросил генерал, показывая на покрытую соломой катку. «Сыры», — еле выговорил Богданович. «Если б генерал приподнял горсть соломы, это означало бы смерть». Катки, как и в сундуке, находилась вырытая террористами из-под копа земля. Пристав Теглев, не желая отставать от генерала в усердии, обратил внимание на то, что часть стены обшита досками. Мравинский тотчас сделал лавочнику внушение. «Так не годится. Кусочки сыра попадают в щели, гниют. То-то у вас такой воздух. Вы это переделайте». «Так точно, ваше превосходительство! Слушаюсь, ваше превосходительство», — сказал Богданович. Его почтительность понравилась генералу. «Ваша фамилия Кобазев?» «Я еще другого торговца Кобазева знаю. Он вам не родственник?» «Никак нет, ваше превосходительство». «Ну что ж, кажется, все в порядке», — сказал генерал. Пристав почтительно наклонил голову. Муравинский благосклонно кивнул головой лавочнику, еще раз велел ему убрать доски и вышел в сопровождении свиты. Все они были вполне удовлетворены осмотром. Пристав же был особенно рад своей выдумке. Так он хитро, в полном согласии с хабис корпус принял меры для охраны его величества. Когда они вышли, Богданович еле дыша добрался до второй комнаты, и повалился на покрытый рогожей жесткий диван. Он даже не мог радоваться. Только бы скорее. Все равно как, лишь бы скорее, думал он, обливаясь потом.